Глава 26 Хокс Сен притаился в улочке, идущей вдоль промышленной зоны фарангов. Уже ночь, но кители повсюду. Куда ни поверни, оцепление и белые формы. Ожидая разрешения на разгрузку, у набережных замерли парусники. В самом районе на каждом углу стоят министерские и разворачивают всех рабочих хозяев, владельцев магазинчиков. Пропускают только жителей соседних домов. Хоксен, у которого из документов один желтый билет, полдня пробирался через город в обход постов. Майи очень не хватает. С парой молодых глаз и ушей было спокойнее. Без нее он сидит, провонявшим мочой углу среди чеширов. Глядит, как кители проверяют бумаги очередного прохожего и клянет обстоятельства, отрезавшие его от Спринглайфа. Стоило действовать смелее. Рискнуть всем и вскрыть сейф, пока имелась возможность. Но сейчас уже поздно. Сейчас министерские контролируют каждый дюйм в городе. И их самые ценные жертвы — желтобилетники. Они с удовольствием проверяют свои дубинки на китайских головах, учат уму-разуму. Если бы не авторитет навозного царя, уже давно вырезали бы все население башен. Для Министерства природы желтобилетники – та же эпидемия. Кители убили бы всех китайцев до последнего, потом сделали бы краб и извинились перед дитя королевой за излишнее усердие. Но только в таком порядке. Какая-то девушка показывает патрулю документы, проходит через оцепление и исчезает в переулках промышленного района. Цель так мучительно близка и так невыносимо недоступна. Если подумать, то и к лучшему, что фабрику закрыли. Так всем безопаснее, если бы не содержимое сейфа. Хоксен сам сообщил бы о заражении и раз и навсегда покончил с этим томаде местом. Но его манят документы, запертые в железном шкафу где-то над ядовитыми испарениями водорослевых резервуаров. Старик готов от отчаяния рвать на себе последние волосы. Он глядит на патруль, мысленно приказывая ткителям уйти, посмотреть в другую сторону. Молит Гуанини золотого толстяка Будая об удачи, Достать бы планы, получить поддержку навозного царя, и такие откроются возможности, такая будет жизнь. Хоксен снова станет делать подношения предкам, может, заведет жену и даже сына, передаст ему свое имя, а может... Мимо проходит патруль. Старик, отступает подальше в тени, вспоминает, что зеленые повязки начинали точно так же. Бродили по ночам и высматривали распущенные влюбленные парочки, которые держались за руки. В те дни Хоксен наставлял своих детей вести себя осторожнее и втолковывал. Время строгих нравов приходит и уходит. И даже если у них нет вольницы, какая была у родителей, что с того? Разве голодают? Лишены семьи и добрых друзей, а за высокими стенами родительского дома уже не важно, что думают зеленые повязки. Снова патруль. Хоксен отходит еще дальше. В промышленный район никак не проскользнуть. Кители твердо решили перекрыть кислород торговли и навредить фарангам. Махнув рукой, старик шагает окольным путем по переулкам Сой назад к своей лачуге. Все министерские были продажными, все, кроме Джейди. По крайней мере, так говорят. Даже Савадди Крунгтхеп, газетка, которая больше остальных благоволила капитану, а потом во время гонений порочила его, теперь полоса за полосой превозносит народного героя. Джейди слишком любили. Таких нельзя просто порвать в клочки и отправить, как останки животного, на переработку в метан. Кто-то должен понести наказание. А раз винят Министерство торговли, то торговли и достанется. Вот поэтому закрыты фабрики, якорные площадки, доки, улицы. И Хоксену нету туда пути. Ему не купить билеты на парусник, не уйти по реке к руинам Аютии, не улететь дирижаблем в Калькутту или Японию. Он шагает вдоль причалов. Кители, само собой, тут как тут. Рядом небольшими группками на земле без дела сидят рабочие. Метрах в ста от берега, чуть покачиваясь на волнах, на якоре стоит красавец-корабль, похожий на тот, каким когда-то владел сам Хоксен. Последняя серия. Стремительный корпус из пальмовых полимеров. Подводные крылья, паруса. Быстрый, вместительный. Стоит и манит. А старик смотрит с берега и понимает, что до этого борта ему далеко, как до Индии. Хоксен, собравшись с духом, шагает к торговцу, который жарит в глубоком воке на тележке модифицированную теляпию. «Без информации совсем плохо. Надо разузнать хоть что-нибудь». А если тот поймет, что говорит желтобилетникам и позовет кителей, которые стоят на дальнем краю причала, убежать время будет. Старик осторожно подходит и, кивнув на парусник, спрашивает. «Туда можно как-то попасть?» «Никак. Никого не пускают», — ворчит торговец. «Вообще никого». Тот хмуро показывает в темноту на рабочих, которые, скучившись у его радиоприемника, сидят на земле, курят и играют в карты. «Эти вон уже неделю ждут. И ты, желтый билетник, подождешь, как все люди». Хоксен хочет сбежать, в нем узнали китайцы. Но упорно делает вид, будто сейчас они с торговцем в одинаковом положении внушает тому, что он тоже человек, а не какой-нибудь постылый чешир. «Не знаешь, дальше по берегу за городом есть лодки? Те, которые возят за деньги?» Тот мотает головой. «Нет, сейчас никого никуда не пускают. На днях поймали две группы пассажиров, хотели сами сойти на берег. Кораблям даже пополнить запасы не дают». Мы тут ставки делаем, кто первый не вытерпит. Капитан прикажет сниматься с якоря, и лекители разрешат разгрузку. И какие ставки? Дам тебе одиннадцать к одному, что сначала уйдет парусник. Не стану рисковать. Ну, тогда двадцать к одному. Рабочие посмеиваются. Кое-кто, похоже, слушал их разговор. Проси пятьдесят к одному. Кители стали упрямые после смерти тигра. Хоксен хохочет, натужно, за компанию. Потом закуривает и угощает остальных. Удачный момент побрататься с этими тайцами. Не будь у него акцента, пошел бы налаживать контакт с кителями. Но при нынешних обстоятельствах ответом на небольшой знак расположения будет удар дубинкой по черепу. А лежать на дороге с пробитой головой ему совсем не интересно, поэтому он курит и издалека наблюдает за кордонами. Время идет. При мысли о том, что весь город наглухо закрыт, у него начинают трястись руки. Это же не из-за нас. Успокаивает он себя, но чувствует, как на шее сжимается удавка. Дело может и в министерстве торговли. Вот только китайцев в Бангкоке слишком много. А если торговля замрет надолго? Даже эти вроде бы милые люди поймут, что у них нет работы. Станут пить, напившись, вспомнят о башнях, забитых китайцами. Тигр погиб. Его портрет теперь на каждом столбе, на каждом углу. Даже сейчас со стены склада глядит сразу трое Джайди в боевой стойке. Коксен, нахмурившись, разглядывает его лицо. Народный герой, неподкупный капитан, восставший против торгашей, фарангов и министерства. Даже своего собственного. Когда он стал доставлять слишком много хлопот, его посадили на канцелярскую работу. Но стало только хуже, и капитана вновь вернули на улицы. Старик смотрит на человека, который, смеясь смерти в лицо, пережил три покушения, три из четырех. Четыре. Последние дни это число не идет у него из головы. У Бангкокского тигра было четыре попытки, а сам он Хоксен сколько уже использовал. У доков толпятся люди, которые не могут попасть к себе на корабли. Обостренным чутьем беглеца старик ощущает в воздухе опасность. Сильнее, чем когда на парусник налетает порыв ветра, грозящий скорым тайфуном. Тигр погиб. Хоксон смотрит в нарисованные глаза героя и внезапно с ужасом понимает, что тот не мертв, что тот продолжает свою охоту. Он резко отступает от жуткого плаката, как от зараженного пузырчатой ржой фрукта. Так же, как в том, что весь его клан похоронен в Малайской земле, Хоксен уверен, пора бежать. Но Тром чует. Пришло время прятаться от тигров, выискивающих жертву вопреки обычаю ночи. Время уйти в кишащие пиявками джунгли. Есть тараканов и бродить по колено в грязи сквозь ливни в сезон дождей. Неважно куда, главное бежать. Старик смотрит на парусник и понимает, что пора принять трудное решение. Забыть о спринглайфе и о документах в сейфе. Если откладывать дальше, станет только хуже. Надо пускать в ход деньги и спасаться. Его плод тонет.